3 февраля на совещании с руководством Вооруженных сил Гитлер выразил мнение, что хотя с военной точки зрения потерю Северной Африки и можно перенести, но такая потеря непременно окажет сильное моральное воздействие на итальянцев, вплоть до выхода последних из войны. Посему Германия должна была взять руководство действиями в Ливии на себя. План был достаточно амбициозным. Немецкая авиация, используя тяжелые бомбардировщики, должна будет нанести удар по английским войскам в Киренаике, а также нарушить английские морские перевозки. Наряду с этим она будет вести борьбу с английским флотом и стремиться подавить сопротивление защитников Мальты. Итальянские истребители должны быть отданы в распоряжение немцев. Итальянцам будет предложено, чтобы все перебрасываемые в Ливию немецкие подвижные соединения и действующие там итальянские подвижные соединения находились под общим немецким командованием. Немецкое заградительное соединение, выгрузка которого в итальянских портах была намечена на 22 февраля, командование вермахта планировало усилить танками, а затем подготовить к отправке в Африку еще одну танковую дивизию и вслед за ней штаб корпуса. Не бог весть какие силы, но тут следует учитывать ключевой аспект. А именно возможность снабжения войск на таком удаленном театре. Ведь снабжать танковую роту бензином, запасными частями, боеприпасами, водой и продовольствием для экипажей, например, в Лодзе – это одно, а в Бенгази это уже совсем другое. И поэтому на поддержание боеготовности танковой дивизии в Ливийской пустыне средств будет расходоваться в четверо больше, чем на такую же дивизию в Бредди, Голландия. И две дивизии в Африке по объему материальных ресурсов, потраченных на обеспечение их боевой деятельности, будут равноценны танковой группе, готовящейся к вторжению в Югославию.